Серж Винтеркей «Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 41. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Выставка итальянского текстиля. Диана неспешно следовала вслед за мужчиной, который так расстроил Галию. Она не приближалась к нему ближе, чем метров на 10-15. Не хотела, чтобы он ее заметил. Вскоре подходящий момент представился. Мужчина подошел к мужскому туалету и тут же в него зашел. Время было позднее. Большинство посетителей уже разошлось. Так что Диана решила, что можно попытать удачу, открыв дверь мужского туалета. Она решительно вошла вслед за этим самым Андреяновым. И в самом деле повезло. Кто-то, может, и был сейчас в кабинках, но перед писсуарами стоял только этот андриянов Ширинку он еще не успел расстегнуть, только подошел к одному из писсуаров. Он повернул голову на скрип двери. Увидев вошедшую Диану, он изумленно распахнул глаза и сказал. «Девушка, вы, похоже, туалет перепутали, это мужской». «Нет, я не перепутала», — сказала Диана, и, подшагнув поближе к андриянову изо всей силы ударил его коленом между ног, подлый удар, которому ее давно уже брат научил. Правда, тогда, когда зимой на нее трое пьяных напали, она напрочь про него забыла, утратив всякое хладнокровие, а вот сейчас она полностью контролировала ситуацию. Андреянов с шипением сложился пополам и рухнул на пол. «Чтобы ты, старый козел, больше к молоденьким девочкам не совался! А то я приду и повторю!» — грозно велела Диана и немедленно покинула туалет. Она вышла с улыбкой по и девочке. К счастью, никого около туалетов не оказалось, так что она не заинтересовала людей тем, что выходит из столь неподходящего ей заведения. Довольно отсутствием свидетеля, она сразу же поспешила к Галие в буфет. Увидев ее, Галия обрадовалась, а потом расстроилась. — Ой, жалко, твоя еда совсем остыла, пока ты ходила. — Ой, да фиг с ней, с этой едой, — сказала Диана. — Слушай, а зачем тебе тут торчать до девяти вечера? Пошли, лучше прогуляемся. Как этот твой председатель узнает, что ты ушла отсюда раньше девяти? Не ходит же он и не следит за тобой тут, правильно? Тем более мы практически все уже посмотрели. Не ходить и не рассматривать же все тут по два раза, верно? Как-то глупо, согласна. Только булочки как же? Растерянно спросила Галия, которую Диана уже тащила за собой на буксире, оглядываясь на недоеденную сдобу. Ой, булки есть после восьми вечера, вредно для фигуры. «Ты же не хочешь растолстеть, правда?» «Да, конечно, не хочу», — ответила Галия. Подлинную причину, почему они решили экстренно покинуть выставку, Диана, само собой, Галие не рассказала. Мало ли она Пашке проболтается. Он же потом ей выволочку сделает обязательно за то, что она опять в криминал ударилась. Но Диана и сама понимала, что, возможно, не стоило ей так поступать. Но, с другой стороны, то, что она приехала в Москву и вышла замуж, не означает, что та девчонка, которая хулиганила на улицах Святославля, полностью куда-то пропала. Она была абсолютно уверена, что поступила правильно. но теперь надо поскорее смыться, пока этот Андреянов не пришел в себя. А то, мало ли, он с дуру побежит в милицию жаловаться. Начнут тут еще всякие патрули по выставке ходить и разыскивать обидевшую его девушку. Так что она быстро вытащила галею с выставки и повела ее в ближайшей кафешке. Там уже можно дождаться Пашу и Фердауса. Когда они приедут, тогда, конечно, уже никуда не денешься. Придется вернуться обратно к выставке. Но вряд ли Андреянов, получив по тому самому месту, будет до девяти вечера тут еще время проводить. Вот в чем-в чем. А в этом Диана была полностью уверена. Москва, квартира Карины. Услышав неожиданный звонок в дверь, Карина пошла открывать. «Мам, мы кого-то ждем?» — спросила она по пути в прихожую. Таня недоуменно пожала плечами и покачала головой. Открыв, Карина с изумлением увидела на пороге Мишу Кузнецова, который ворвался мимо нее в квартиру. «Как ты могла так поступить?» — возмущенно рявкнул он. «Во-первых, здравствуй. А во-вторых, ты чего это заявился на ночь глядя, да еще и врываешься ко мне в дом?» — ответила Карина. — Когда надо, тогда и заявился, — возмутился Миша. — И это я должен задавать вопросы, а не ты. Как ты смеешь наговаривать на меня и на Наташу? Зачем ты говоришь о нас, моим друзьям, всякие гадости? — Что за вздор, — повела плечом Карина. — О чем ты вообще? Я не понимаю. — Не надо притворяться, — возмутился Миша. — Женька брагин рассказала все, как ты оговариваешь и меня, и мою девушку перед всеми. Не всякие рассказываешь, как тебе не стыдно. И ладно еще, если бы ты только про меня гадости говорила, — продолжил Миша. Мы расстались, поругались, ты обиделась, я бы понял. Но зачем клеветать на хорошего человека, которого ты толком даже не знаешь? Это очень подло. Я совершенно такого от тебя не ожидал. В этот момент в прихожую вышла Каринина мама, следом подтянулся ее отец. — Что здесь происходит? — строго спросил он. Уже вечер. И Михаил, почему ты врываешься в квартиру и кричишь на нашу дочь? А ваша дочь очень нехорошие вещи рассказывает друзьям обо мне и моей новой девушке, возмущенно сказал Миша. Я не мог этого просто так оставить. Извините, что я ворвался, пояснил Миша. Но я просто не мог сдерживаться. Так поступать нельзя. Это нечестно и очень некрасиво со стороны вашей дочери. Я не знаю, что между вами произошло, — строго сказал Каринин отец. — Но совершенно точно знаю, что разбираться нужно, как цивилизованные люди, без криков и не на ночь глядя. Поэтому давай-ка ты, Миша, придешь в чувство возьмешь себя в руки и сейчас пойдешь домой. Покинь нашу квартиру и перестань здесь кричать. А завтра или в другой день, когда соберешься с мыслями и успокоишься, встретитесь, если захотите с Кариной и все обсудите. но возразить миша «И без всяких «но», — отрезал отец Карины. Он настойчиво выпроводил Мишу за дверь, снова предложив тому идти домой и сегодня больше не возвращаться. Карина была очень довольна тем, что родители ее защитили и заступились за нее. «Спасибо, папа», — благодарно сказала она, но тут же осеклась, увидев выражение лица отца, когда он, закрыв за Мишей дверь, повернулся в ее сторону вот теперь мы с тобой поговорим серьезно», — проговорил отец угрожающе. Родители вместе с Кариной прошли на кухню. «Я так понимаю, урок, полученный тобой летом, впрок тебе не пошел, дочка», — сказал отец серьезно. «Не понимаю, о чем ты», — сказала ему Карина, хлопая глазами и изображая наивность. «Ну, «Прекрати сейчас же», — пристукнул постул рукой отец, строго глядя на дочь. «Прекрати боясничать и заканчивай этот спектакль. Мы еще летом с тобой на эту тему говорили, но, похоже, у тебя в одно ухо влетело, а в другое вылетело, и никакая информация в голове при этом не задержалась». Карина при этих словах отца насупилась и, повернувшись, стала смотреть в сторону. «Ну-ка, не смей так себя вести», — вступила в разговор мама, тоже немаловозмущенная поведением дочери. «В глаза смотри нам и отвечай на вопросы». «Если виновата, имей смелость хотя бы это признать». «Я ни в чем не виновата», — стояла на своем Карина. «И говорила я про этого Мишу и его новую пассию, только правду. А что ему правда не нравится, так это не мои проблемы». «Правду говоришь», — поинтересовался отец у Карины вкратчиво. «Такую же, как те истории про поход, в котором тебя все притесняли и заставляли всю работу за них делать». Мы с мамой имели возможность убедиться тогда воочию, насколько правдивы были твои слова. До сих пор вспоминать неприятно, как родная дочь нам врала в глаза, глядя. — Дочка, да что с тобой происходит? Почему ты так себя ведешь? — поддержала отца мама. — Даже если ты расстроена и обиделась на Мишу за то, что он захотел расстаться, это не дает тебе права так некрасиво поступать с ним. — Ничего я не расстроена, — скинулась Карина. — Пусть катится на все четыре стороны, вместе со своей этой стервой калининской, раз она ему важнее. — И не понимаю, почему вы на меня нападаете, я же ваша дочь. Вы на моей стороне должны быть, а не всяким проходимцам верить. — Ты верно забыла, как расхваливал этого проходимца еще несколько месяцев назад, — напомнила Карине мама, как хотела с ним познакомиться поближе. — А сейчас вдруг поворот на сто восемьдесят градусов. — У меня просто глаза раскрылись, — сказала Карина. — Поняла, какой он на самом деле. — А я вот уверен, что это и Миша тебя увидел в новом свете, — мрачно сказал отец. — Это у него глаза открылись. — Ну, знаете ли, — подскочила Карина с места. — Сидеть! — рявкнул отец. — Я не договорил. Карина, притихнув и потупившись, села обратно на стол. — Я рассусоливать с тобой тут не буду, — продолжил отец вижу, что толку взывать к твоей совести нет. Поэтому просто скажу, как есть, и уже твое дело, как дальше поступать, тебе жить. Ты погрязла во лжи, дочь. И самое печальное, ты не просто врешь, ты на других людей напрасленно возводишь. Это глупо, подло и совсем не красит тебя, как человека. И оправданий такому поведению нет. Такие действия — прямой путь к одиночеству. От тебя отвернутся все нормальные друзья, и никто больше верить тебе не будет. Жизнь длинная. Этот хвост из клеветы годами за тобой тянуться будет, всплывая в самые неподходящие моменты. С такой репутацией тебе успеха в чем-то добиться сложно будет, и никакие связи не помогут. А уж о любви и искренней дружбе вообще можешь позабыть. Ты, обидевшись, хотела Миша навредить своими выдумками? — А навредишь в итоге только себе. Ему никакого ущерба не будет. Твои слова легко проверить. Правда, сразу выйдет наружу. — Ну пожалуйста, — возмутилась Карина. — Больно нужно мне еще то там одобрение. Мне что теперь, всем говорить, какой этот Миша чудесный, чтобы меня считали хорошей, не дождется. Я думал, он настоящий мужчина, а он тряпка какая-то оказался. И это Наташа его, та еще стерва. — А ну-ка прекрати. Пресекла попытки дочери возмущаться мать. Мне неприятно даже слушать это. Я не знакома еще с этой Наташей. Не могу судить о ней как о человеке. Но мы знакомы с Мишей и общались с ним. И прекрасно знаем, что это хороший молодой человек. Достаточно серьезный, ответственный и честный. И очень сильно сомневаюсь, что он мог выбрать себе насквозь гнилую и лживую девушку, как ты пыталась ее представить. Нельзя наговаривать на других людей, дочка. «Зачем ты сама портишь себе взаимоотношения с другими людьми?» «Этот Миша меня бросил!» — возмутилась Карина. «То, что вы расстались, это, конечно, неприятно», — согласилась мама. «Но это не значит, что нужно поливать грязью человека, с которым у тебя были взаимоотношения. Это очень неправильный поступок. Хочешь, чтобы тебя уважали и любили? Веди себя честно и достойно. Уважение и любовь надо заслужить» и уж точно его не получить с помощью обмана. — Ты должна обязательно извиниться за ту клевету, которая рассказала о Мише и о его девушке, — сказал отец. — Извиниться перед всеми. И это не обсуждается. Ты очень расстроила и разочаровала меня, дочь. — Извиниться? Но уж нет, — закричала Карина. Москва Я припарковался неподалеку от выставки и пошел к ее входу. Смотрю, там Фердаус уже стоит. — Что, тоже забирать жену приехал? — спросил я, поздоровавшись с ним. — твоя жена мою позвала. Вот они там сейчас на выставке и находятся, — ответил мне Фердаус. И все бы ничего, но тут неожиданно к нам со спины, а вовсе не со стороны выставки, подошли Диана и Галия и громко с нами поздоровались, удивив нас обоих. «Девчонки, а где вы вообще были?» — не понял я. Фердаус явно хотел задать тот же самый вопрос, но я успел первым, так что он уже промолчал. «Да мы всю эту выставку за пару часов вдоль и поперек обегали, а потом решили сходить в кафешку, нормально покушать. А то в буфете там так себе сосиски были, и булки там были слишком мучные, на мой взгляд», — сказала Диана. Галия ничего говорить не стала, только вид у нее был немного удивленный. — Ну, ладно, главное, что, надеюсь, вы получили удовольствие от этого похода по выставке, — сказал Фердаус. — Ну что, поедем домой? — Галия, а может, ты мне покажешь, как ты на машине умеешь кататься? — неожиданно сказала Диана. «Давай, — Давай-давай, а то ты уже, наверное, забыла после своих этих курсов, что такое машину водить. — Ну да, сама уже об этом волнуюсь сказала Галия. — Ну так давай поедем сейчас все вместе к вашему дому. Ты за рулем нашей «Волги» вместе со мной. Ты поведешь, а я с тобой поеду на переднем сиденье, поболтаем по дороге. А мужчины поедут на машине Паши. А когда доедем до вашего дома, то там уже расстанемся, и мы к себе поедем домой. Снова какие-то странные маневры, подумал я. Но тут поймал взгляд фердаус и догадался, что Фердаус явно хочет что-то со мной наедине обсудить. Ну вот, теперь все стало ясно. — Да, Галия, ты действительно давно за рулем не ездила. Надо обновлять навыки, — сказал я жене. — Все, девушки, идите к Волге, а мы с Фердаусом поедем на моей машине. Встречаемся около нашего дома. Я сел за руль, рядом на переднем сиденье Фердаус пристроился. — Что-то обсудить надо, я правильно понял? — спросил я его. — Да все так, — сказал Фердаус. — Тут нас Диана-отец снова дергает. Придется уехать, возможно, на несколько месяцев в Европу. И сам понимаешь, едва я туда приеду, отец тут же начнет меня пытать по поводу новинок различных, которые он тоже мог бы производить в будущем. Может, и придумал что-то за эти несколько недель, что мы вернулись из Европы? Ну, скажи ему тогда следующее. Первый момент. Пусть обязательно дождется роста акций. Ни в коем случае не выводить из них деньги. Пусть подождет буквально несколько месяцев. И когда цена этих акций подскочит в несколько раз, вот тогда можно уже будет их продавать. И вот после этого можно уже и расширять бизнес. Сумма-то получится очень даже приличная. Можно будет без всяких банковских кредитов что-то новое начать производить. — Ты так в этом уверен? — спросил Фердаус. — Ну, не был бы уверен, не предлагал бы всего этого. Улыбнулся я в ответ. — Хорошо, это я передам, — сказал он и посмотрел на меня с ожиданием дальнейших инструкций. — Так, а что касается проектов, которые можно было бы в дальнейшем реализовать, — задумчиво сказал я, — кое-что пришло мне в голову, кое-что, что тесно связано с чемоданами. — Думаю, что достаточно скоро войдут в моду у горожан рюкзаки, не такие огромные, как те, с которыми в походы ходят а просто маленькие уютные рюкзачки. Может быть, там какими-нибудь нарисованными мордочками собачек, кошечек, лошадок, с финтифлюшками самыми разными навешанными, типа как те, которые так хиппи обожают. И для вас это подходит. Где чемоданы, там рюкзачки. Так что вы вполне могли бы попробовать занять эту нишу. Можно даже устроить коллаборацию с каким-то известным итальянским модным брендом, который с сумками работает. Ну, можно и самим попытаться эту идею раскрутить, провести хорошую рекламную кампанию, обосновав этот стиль. Сфотографируйте побольше всяких симпатичных девочек-подростков с такими вот небольшими рюкзачками. Можно и студенток и студентов университетов с такими же рюкзаками, из которых корешки учебников торчат. Прочем, для таких деталей у вас есть рекламщики. Они подскажут, как все это более грамотно сделать. «Ты уверен?» Удивленно спросил меня Фердаус. «Уверен, уверен. Так же, как и в чемоданах с колесиками. Сам удивишься, насколько эта тема станет популярной. Но не будет у вас желания этим заниматься, так я снова акции подскажу, в которые нужно будет деньги перекинуть из нефтянки и судоверфей. Есть другие акции с огромным потенциалом роста. Просто подождать придется подольше, пока они взлетят». Приехали к нашему дому, подождали пару минут, и Галия тоже добралась с Дианой. Жена вышла из машины вся задаченная. «Мне точно нужно тренироваться, Паша», — сказала Галия. «Не уверена себя за рулем, чувствую». «Можешь взять машину на следующую неделю, а я на метро поезжу», — пожал плечами я. «Хорошо, я подумаю», — сказала жена. Попрощавшись с Фердаусом и Дианой, пошли домой. «Няня нас дождалась, конечно, и никакого недовольства с ее стороны не было. Знает, что я всегда щедро плачу за переработки». Отпустили ее и прошли на кухню, чаевничать, благо, что дети спали. «Диана сегодня какая-то странная была», — озадаченно сказала Галия. «Представляешь, пошли в буфет, набрали всего, а тут она встает, уходит в туалет, а потом по возвращении говорит мне бросать недоеденную еду». Мол, вредно есть после восьми вечера, тем более мучное. — Да нет, все так и есть, и не то, что после восьми, после семи есть вредно, хотя... Может, Фердауса надо будет скоро поздравлять с тем, что он станет папой? Может, Диана замутила? Первые месяцы беременности, вот и аппетит пропал. — Ну, это я сама знаю, что вечером есть вредно, — сплеснула руками Галия, — и никакой беременности у нее точно нет насколько согласись, что странно, что после этого она утащила меня с выставки и повела в ближайшую кафешку, где мы снова заказали кучу еды и съели ее. И где логика? — А вот теперь соглашусь. Да, странно. И да, это явно не беременность, — хмыкнул я. — И что, вот так и утащила тебя с выставки ни с того ни с чего? Может, она просто встретила кого-то ей неприятного? Сказал это и сам мысленно рукой махнул. Ну что я горожу? Если бы Диана встретила кого-то неприятного, то не она бы оттуда первая ушла, а этого человека вынудила бы оттуда уйти. Не в ее натуре перед кем-либо прогибаться или бежать. Нет, это я неприятного человека увидела, а не Диана. Сказала что-то, припомнив и поморщившись Галия. И кого же? Ай, зачем тебе это? Начала было говорить галея но поняла по моему лицу, что я не успокоюсь, и все же сказала... — Ладно, это Андреянов был. — Не понял. Этот козел, что ли, опять за тобой приударить решил? Не на шутку разозлился я. Ему было мало выговора, и нужно продолжение банкета. — не Он меня вообще не заметил. Скорее всего, его тоже прислали с его работы. Он же тоже по выставкам специализируется, — сказала Галия. — Кстати, мы его с Дианой в том же буфете и заметили, а он нас не заметил и ушел сразу перед Дианой. Тут я надолго замолчал. Что-то в голове сразу стало вырисовываться. Вот только озвучивать это в квартире, где, возможно, прослушка, точно не стоит. Диана вышла вслед за Андреяновым, а, вернувшись, тут же утащила Галию с выставки. Интересно, не остался ли он где-то в коридоре с проломленным черепом?